Данте. Он почувствовал неладное буквально сразу же, как только Алисинея вышла из покоев для обучения. Сначала появилась тревога. Едва уловимая, она беспокоила хуже хлебной крошки в постели. Данте продолжал лекцию, помогая новоявленным магичкам использовать силу, но внимание сосредоточилось на растущем ощущении раздражения. «Откуда оно?» С Алисой ничего не случится, даже если он оставит ее одну посреди замка. Высокородные скорее укусят собственный зад, чем повредят настолько перспективные чужачки. Ни один из них не был глуп. Ни один, кроме... Эндериэля. Урок окончен. Оборвал себя на полуслове. Продолжим завтра. И, не обращая внимания на удивленные шепотки, спешно вышел прочь. «Голову белобрысую откручу!» Рычал, направляясь в покое высокородного идиота. Никаких сомнений, Алиса там. Пусть Индериэль не блистал умом и магией, но старшая кровь, а также родство с основателем дома Редрон, давали мужчине право распоряжаться слугами, невзирая на приказы каких-то полукровок. И верно, стоило распахнуться дверям, Данте увидел двух голубков, воркующих над огромной картой. Вот здесь располагается великий храм Амирантель. Храм трех божеств. А тут видишь гряду вулканов, расположившихся полумесяцем? Жерло Луантрота до сих пор изрыгает лаву. «О, Данте!» Наконец-то заметил его. «Ты уже закончил лекции?» Кончики пальцев занемели от скопившейся силы. И видит бездна, Данте готов был дать ей волю, но единственное, что его останавливало – страх в голубовато-серых глазах Алисы. В отличие от белобрысого дурака, девушка прекрасно поняла, насколько он сейчас зол, но рискнула подать голос. «Леттер Индериэль показывал мне карту вашего мира. Я бы хотела посетить храм. Пожалуйста». Хлоп, и злость исчезла, как тени под солнцем. Его демоническое «я» спрятало клыки и немедленно потребовало исполнить желание девушки. А потом отвести в свою сокровищницу и украсить нежную шейку самым прекрасным ожерельем. О, ей так пойдут дымчатые сапфиры из теневого разлома. Или лазурный бриллиант. Данте с силой потер переносицу. «Храм, значит? Ладно. Собирайся. Мы выдвигаемся прямо сейчас». Одни. И красноречиво посмотрел на Индреэль. Но тот, кажется, и не понял, что произошло: Если найдешь свитки, принеси мне. Пополню свою коллекцию. Нет, высокородный, не стоил и крупиться силы. Беспечный и шкадливый, будто дитя. Надо будет придумать способ, который отвадит Индреэль от Алисы совсем. А пока их ждет небольшое путешествие.